8 января Натан вышел, оставив начальство наедине с Виски. Пес поджидал его за порогом. Он молча потрусил рядом с комиссаром, стараясь держаться вровень. Брэннон молчал. Он понимал Бройда. После революции в Риаде царили анархия и разруха. Империя убралась прочь. Твори, что хочешь. Воруй, убивай, насилуй. Жандармов больше нет. Свежесозданная полиция отчаянно боролась за восстановление закона и правосудия, и эта борьба временами казалась бессмысленной и бесполезной. Но, наконец, они победили, и последнее, чего Натану хотелось, это втянуть полицию в ритуальные жертвоприношения. Это даже не самосуд. Это что-то настолько дикарское, что комиссар не мог найти для этого подходящих слов. «Ну что?» — спросила Джен, едва он вошел. «Говорите, что нам потребуется кровь?» «С того момента, как мы ушли, ничего не поменялось», — ядовито уверила его ведьма. «Кровь обычная, человеческая». «Сколько ведер?» Глаза пса заинтересованно сверкнули. «Ведер?» — озадаченно повторил Лонгсдейл. «Ну, в человеке в среднем, в зависимости от его веса, от галлона до полутора. В ведрах это...» Подождите. «Вы хотите набрать крови и просто выплеснуть пару ведеров в звезду портала?» — спросила Джен. Комиссар кивнул. «Так не пойдет». «Почему это?» «Важна не столько сама кровь, сколько страдания, истекающей ею жертвы, и ее смерть», — пояснил Лонгсдейл. «Ифрид бесплотен, поэтому вся магия, с ним связанная, строится не на самой крови или плоти». «Она духе, душе». «Значит, кто-то все равно должен умереть?» Проклятье, прошипел Брэннон. «Вы не оставляете нам выбора!» Консультант поднялся. Ведьма подала ему пальто. «Для вас приготовлена спальня», – сказал Лонгсдейл. «Я займусь Джейсоном Муром, а вам следует отдохнуть. Хотя бы несколько часов». Комиссар, уже размышлявший о сомнительных прелестях диванчика в приёмной, несколько взбодрился. «Хорошо. Как только возьмёте след, сразу меня будите. Кстати, он замотался в шарф. Всё, нет времени спросить. Кеннеди считает, что ваша идентификация останков по крови невозможна». «Почему?» – удивился Лонгсдейл. «Берётся кровь близких родственников». Частица останков и по наследственной цепочке устанавливается родство. С магической точки зрения процедура довольно проста. Вы ручаетесь за результат? Более чем. Хм...» Глубокомысленно отозвался Натан. Объяснение звучало разумно, хоть и дико. Как это все совмещается в голове Лонгсдейла, и почему он не сходит с ума, для Бреннена до сих пор было загадкой. Ведь если вдуматься... «Нет, лучше не надо». Они спустились в приемную. Комиссар сурово напомнил дежурному Джойсу о его долге и, внушив должный трепет, вышел на крыльцо следом за консультантом. Вид кафе напомнил Натану еще об одном вопросе. «Послушайте, мне кое-кто сказал, точнее спросил, почему Ифрит так мало себя проявляет?» «Мало?» — с усмешкой переспросила ведьма. «Чего ж вам мало?» «Трупов?» «Ну, если он настолько силен, то почему не устраивает охоту каждую ночь? Что мешает ему выжить целый квартал?» Лонгсдейл вдруг напрягся и нахмурился. «Не знаю», — тихо сказал он. «То есть я пытался объяснить себе его поведение, но на самом деле я не знаю». «Он еще не в полной силе после выхода из портала», — предположила Джен. «Это было давно», — возразил консультант. «В ночь на 29 декабря. А сейчас ночь на 9 января. Он уже давно должен был войти в силу». «Так а, ведь не ест». «Но почему он не ест? Что ему мешает?» «Не сварение?» — мрачно поинтересовался комиссар. «Сожрал кого-то, кто встал поперек горла?» Консультант рассеянно скользнул по нему взглядом. Высказать следующее предположение Натан не успел. Пёс вдруг глухо зарычал и вздыбил шерсть на загривке. «В доме гость!» — крикнула ведьма и ринулась вперёд по улице. Пёс огромными прыжками помчался за ней. Обогнал, и вскоре послышался его злобный рёв. Переглянувшись, Лонгсдейл и Бреннон кинулись следом. Комиссар выхватил револьвер. В руке консультанта сверкнул зелёным трёхгранник. Ворота были приоткрыты, над ними горела настоящая иллюминация из сотен красных, багровых и пурпурных огоньков. Пес фырча уткнул нос в снег и крутился вокруг слабых следов. Джен, тяжело дыша сквозь зубы, сверлила взглядом дом. Воздух около нее раскалился, как в кузне. Комиссар опустился на колено рядом с отпечатками. Это были изящные узкие следы дамских башмачков, Такие неглубокие, словно оставившая их женщина питалась воздухом. «Я не знаю, кто это!» – прошипела ведьма. «Оно прячется!» Пес оскалил зубы. Брэннон оглянулся на консультанта. Тот понемногу сбавлял шаг, пока, наконец, не остановился перед воротами. Клинок в его руке погас. «Вы что, боитесь?» – недоверчиво спросил Натан. «Это еще одна тварь из портала?» Нет. — ответил консультант. — К порталу это никак не относится. — Идемте. Следы вели к крыльцу. На приоткрытой двери ярко пульсировали красно-золотые знаки. Консультант вошел первым. В холле было темно, хоть глаз выколи. Но из гостиной струился теплый мягкий свет. Пес засопел. Лонгсдейл вдруг замер, как кролик перед удавом. Джен обогнула его и подкралась к дверям гостиной слева. Комиссар подобрался справа с револьвером наготове, хотя почему-то никакой опасности не ощущал. В ладони Джен вспыхнул огонек, и она бросила на Брена на вопросительный взгляд. Натан кивнул, и они одновременно ворвались в гостиную. «Вы?» — взвыл комиссар с трудом, затормозив на скользком полу. Ведьма с криком отпрянула. Валентина Ван Аллен улыбнулась и поднялась им навстречу из кресла. Свет от огня в камине окрасил румянцем ее бледное лицо. Белокурые волосы вокруг него были пронизаны сиянием, будто нимб. «Я, ваш лев рыкающий», — сказала вдова. Она вдруг засветилась изнутри, словно жемчужина. И перед Бреннаном на миг, как солнечная вспышка, явилась прекрасная высокая женщина, окутанная бледно-золотым ореолом. Она ослепила его, и он попятился. У ведьмы вырвался гортанный полувскрик полувсхлип Она бросилась на колени перед гостей и дрожа поднесла к губам край ее юбки. «Дитя!» — нежно произнесла вдова и провела ладонью по волосам ведьмы. «Такое юное! И уже такое воинственное!» Теплый взгляд темнейших синих глаз обратился к бреннону но он чувствовал лишь полную опустошенность. Да, еще сердце отчаянно бухало в груди, едва не лопаясь. «Почему?» — бессильно подумал Натан. «Как же так? Валентина! За что?» Как он мог не понять сразу, что она не человек? Как она могла обманывать так долго? «Мне жаль», — тихо сказала она. Её глаза были глубокие и прозрачные, как горные озёра. «Атош!» — горько отозвался Натан. Пёс неслышно вошёл в гостиную, вытянул морду, принюхиваясь и с опаской приблизился к ней. Валентина протянула к нему руку, и лапа осторожно понюхал ее пальцы. Из холла донесся громкий вздох Лонгсдейла. Пес сел у ног Валентины, просительно, глядя на нее. А Натан наконец, услышал шаги. Консультант приближался так медленно, будто его тянули силой. Когда он переступил порог, то Валентина взглянула на него, гневно вскрикнула. А консультант с диким воплем закрыл лицо руками и шарахнулся прочь во мрак холла. Сейчас она выглядела как обычно, почти так же, как всегда, разве что оказалась похудевшей и усталой. Но теперь Натан не знал, стоит ли этому верить. Вдова сидела в кресле поближе к огню. Он стоял поодаль, опираясь плечом об откос длинного в пол окна. Оттуда тянуло отрезвляющим ночным холодом. Брэннон нуждался именно в этом, в отрезвлении и холодном рассудке, потому что даже не знал, о чем спросить ее сначала. «Кто вы?» — наконец решился он. «Трудно сказать. Вы, люди, зовете нас Агуане, Пантегане, Брегостенне. Вы дали нам так много имен за тысячи лет». «Вам это кому?» «Таким, как я». «Конкретней», — процедил комиссар. «Но я не могу ответить», — мягко сказала Валентина. «Вы придумали для нас столько имен, и я уже не знаю, что значат для вас эти слова, и какими из них мне называться». «Просто объясните, кто вы. До меня дойдет, я понятливый». Миссис Ван Аллен поднялась, подошла к окну и распахнула створки. Рядом росла рябина. Деревце затрепетало и потянулось к Валентине всеми ветвями, обвило ими ее руку, словно длинными гибкими пальцами. Снег у корней растаял и водой ушел в землю. На ветках, которых касалась вдова, распустились крохотные почки и раскрылись темно-зелеными листочками. «Я? Это они. В земле?» И в воде, в траве и в листве, в горных лугах и в лесах. Всё это я. Везде моя часть. Деревце прильнуло к ней, будто хотело обнять, а Натан вместо мороза ощутил тепло. — Вы сердитесь на меня? — с нежностью шепнула вдова. — Я знаю. Простите меня, но я не могла вам сказать. Разве вы поверили бы? так значит никакого мистера ван алена глухо спросил комиссар никакого адвоката по уголовным делам кто же тогда ваши дети они вообще ваши они люди ответила валентина потому что человеком был их отец виктор ван аллен адвокат почему вы в это не верите ну но зачем в смятении воскликнул бренон в смысле зачем вам «Если он был просто человеком, то ради чего же вы, э, то есть такая, как вы, зачем таким, как вы, просто человек?» Валентина отвела глаза и выпустила веточки дерева. Рябина с шелестящим вздохом выпрямилась. Он знал. Знал и все равно не отказался. «А разве я бы отказался?» Горько подумал Натан. Разве смог бы отпустить, не запирая в человеческом теле, как в клетке, другое существо? Другое, настолько другое, что и представить нельзя. А ради меня, Валентина? Едва не спросил он. Ради меня вы бы согласились жить в клетке? А я так и не смогла. Вдруг совсем тихо добавила миссис Ван Аллен. Не уберечь, не защитить. Он погиб. «Во время нашего побега из Мейрзанда...» Бреннан закрыл окно. Он хорошо понимал, когда следует заткнуться и молчать. В гостиную вернулась ведьма с подносом, на котором стояли чай, печенье и сливки. За ней шел пес, а за псом на почтительном расстоянии консультант. Он остановился за освещенным камином полукругом, настороженно глядя на Валентину. Она тоже заметно подобралась, как кошка при виде собаки. Хотя тут было еще что-то. Комиссар шкуры ощутил исходящую от вдовы неприязнь, словно само присутствие консультанта было для нее чем-то вроде скрипа гвоздя по стеклу. Валентина вернулась в кресло перед камином. Лонгсдейл отступил еще дальше во тьму. Натан развернул свое кресло так, чтобы следить за этими двумя. Джен разлила по чашкам чай и опустилась на пол у ног Валентины. Пес вытянулся поперек ковра, мордой к вдове, разложив хвост по ботинкам комиссара. «Зачем вы сюда пришли?» — начал Бреннан. «Из-за эфрита. Я больше не могу его сдерживать». У ведьмы вырвался восхищенный вздох. «А раньше могли?» — заинтересовался комиссар. «Не очень», — призналась вдова. «Зимой я намного слабее, но он, по крайней мере, знал, что я здесь и опасался». «Опасался вас?» Миссис Ван Аллен скромно кивнула. «Но что вы можете ему сделать? Его же нельзя убить, как мне тут сообщали». «Меня тоже», — сказала Валентина так, что Натан вздрогнул. «Будь сейчас весна, я бы превратила его в ничтожную призрачную тень, и он это знает». «А изгнать, изгнать обратно можете?» Вдова покачала головой. «Я не властна над тем, что за пределами этого мира». «Портал лежит между той стороной и этой», — подал голос Лонгсдейл. «Он часть этого мира и той стороны одновременно». Комиссар поразмыслил. «Значит, вы утверждаете, что Эфрит избегал охотиться так часто, как ему нужно, потому что боялся вас?» «Утверждаю», — с улыбкой сказала Валентина. Тогда почему он съел фаролов На лицо вдовы легла тень. «Я не смогла вмешаться», — тихо ответила она. «Зимой я очень быстро устаю». «Отчего?» «Я пыталась защитить остальных». «Остальных?» — не сразу уловил Брэннон. «Кого остальных?» «Остальных людей. Они приходили в мое кафе». «Вы...» Медленно произнес комиссар: Заманивали людей в свое кафе, чтобы защитить от эфрита? Вдова кивнула, и Натану тут же вспомнились неисякающие толпы посетителей в раковине. Они буквально осаждали кафе с утра до ночи, и полицейские жаловались, что привычные кофе и обеды надо вырывать с боя. Каждый, кто входил в кафе, ел мой хлеб и пил мою воду, уносил на себе мою метку. Как клеймо на скотине? — заметил Брэннон. — Чтобы волк знал, кого нельзя трогать. Пес недовольно шлепнул его хвостом. Валентина залилась слабым румянцем. — Вы носили такое же, как добились супырями. Брэннон уловил в ее словах упрек и почувствовал укол совести. В конце концов, она же пыталась помочь. — Это вы помешали Джейсону Муру и отцу Грейсу довести ритуал до конца. Голос консультанта раздался над духом так неожиданно, что комиссар едва не уронил на пса чашку с чаем. «Да», — с достоинством произнесла миссис Ван Аллен. «Я надеялась, что напугала их достаточно сильно, но, к сожалению...» «Вы напугали?» — переспросил комиссар. «Вы напугали этих двоих?» Он поднялся и навис над вдовой. «То есть все это время вы знали, кто такой душитель и ничего не сказали?» «Вы молчали столько лет!» «Но я не знала, кто это», — удивлённо ответила Валентина. «Я даже не разглядела их лиц и тем более не спросила имён. Я просто внушила им страх, как я думала, достаточно сильный, чтобы отбить у них желание повторять подобное». «Как это вы не знали?» — ошарашенно спросил Брэннон. «Как вы могли не знать, кого...» «Но Натан...» — несколько напряжённо отозвалась вдова. «Я не слишком хорошо различаю людей. Вы довольно-таки одинаковые, кроме некоторых. К тому же, тогда я только что приехала в Блэквит». Комиссар опустился в кресло. Наконец ему стала ясна причина, по которой Мур остановился в полушаге от цели. И теперь лишь одно вызывало у Брэнна бессильную злобу на себя самого. Как он не догадался сопоставить приезд семейства Ван Аллен в Блэквит в ноябре 56-го, и несостоявшийся ритуал. А ведь мог? Должен был, видя все странности этой женщины, которыми она опичкала его почти две недели. А Виктор Ваналин, процедил Натан. Он был некоторым? Пес поднял голову и осуждающий покосился на него. Валентина опустила глаза. Простите, я не знала, что Мур все же посмеет. Это был не он, сказал Лонгсдейл. «Это другой чародей человеческого племени». «Да», — пробормотала вдова. «Я не заметила разницы». Стыд за вырвавшиеся слова, охвативший Брэннона, тут же утих. Через секунду комиссар подавил и боль. «Интересно, если она почти не различает людей, то как здоровается с соседями на улице? Как она узнавала самого Натана?» «Да, к черту». «Простите», — суховато извинился Брэннон и, нахохлившись, уставился в камин. «Так чего вы ждёте от нас?» «Не знаю», — честно ответила миссис Ван Аллен. «Но и Фрид выйдет на охоту сегодня, и, боюсь, он уже понял, что я сейчас гораздо слабее, чем кажусь». Комиссар окинул её долгим оценивающим взглядом. Перед ним забрезжила кое-какая идея. «Что вы можете сделать?» «Сделать?» озадачилась вдова. «А что вам нужно?» «Ну, скажем, исцелить рану». Она кивнула. «А если целую церковь?» «Очистить, например, её воздух от эфритовской скверны». «Могу попробовать. Портал всё равно будет отравлять воздух дыханием той стороны. Но на некоторое время... А... «Но зачем вы спрашиваете?» встревожилась Валентина. «Зачем вам и то, и другое?» «Затем, что Лонгсдейл знает, где логово фрита, с мрачным удовлетворением сказал комиссар. «А я среди вас единственный человек».